Глава вторая. Лебедева уселась на полку. Я поставил рядом с ней ее сумку. Бросил свой рюкзак туда, где еще час назад высидали студент и пенсионер. Отметил, что книгу журналистки наши, теперь уже бывшие попутчики, не умыкнули, словно не заинтересовались романами Агата Кристи. Оставили они на столе пустую пачку из-под сигарет и пропахшую чесноком газету. Лежал на верхней полке и мой советский спорт. Ни Иннокентий Николаевич, ни Павел Дружинников не сдали проводницы постельное белье. Оно все еще лежало на матрасах. В такт покачиванию вагона позвякивали на столе пустые граненые стаканы в мельхиоровых подстаканниках. «Капитан, объясните, зачем вы водите меня по поезду с места на место?» – потребовала журналистка. «Какой в этом смысл? Где ваши обещанные объяснения?» Я скомкал пропитанную жиром газету, сдвинул ее к окну. Сунул руку за спину, вынул из-за ремня пистолет Макарова. Передернул затвор, положил пистолет на стол. «Это еще зачем?» – насторожилась Лебедева. «Боитесь, что я сбегу?» Мне показалось, что Александра побледнела. «Расслабьтесь, Александра Витальевна», – сказал я. «Все, теперь вы совершенно свободны. Я отменил ваше сегодняшнее задержание. Поздравляю». Я повернул пистолет дулом к двери купе, накрыл его полотенцем. Вынул из рюкзака блокнот, пролистнул заполненные текстом страницы, пробежался взглядом по последнему абзацу. «Что значит, вы отменили мое задержание?» — спросила Лебедева. «Как это?» Она приподняла бровь. «А вот так», — ответил я. «Бегите за границу, Александра Витальевна. Если хотите, я вас не задерживаю». Вспомнил, на чем прервал записи. Двумя предложениями завершил мысль. Услышал, как Лебедева хмыкнула. Поставил жирную точку, начал новый абзац. «Какая за граница, сказал Александр. «Капитан, вы с ума сошли? Мой папа ни в чем не виноват. Я Владимиру Александровичу Крючкову позвоню. Сразу же, как только доберусь до телефона». Я оторвал взгляд от страницы. Посмотрел на журналистку. Лебедева сощурила глаза, постучала пальцем по столу. Будто уже мысленно беседовала с председателем КГБ СССР. Я сказал Арест вашего отца я тоже отменил. Задним числом. Так что не переживайте, Александра Витальевна. Все нормально с вашим родителем. Пока. Он поживет еще месяца полтора. Мне показалось, что Лебедева вновь насторожилась. Где он поживет? Спросила Александра. Там, где он жил раньше. Не напрягайтесь. Не было никакого ареста. Насколько я знаю. Я вас обманул. И ваше временное задержание я произвел исключительно по своей инициативе. Так что успокойтесь. Приспокойно читайте книгу». Я указал на томе, как это Кристи. На свою книгу Лебедева даже не взглянула. Она сверлила взглядом мое лицо. «Не понимаю», – произнесла журналистка. «То есть... Как это... Вы меня обманули?» «Не берите в голову, Александра Витальевна. Такое случается. Люди иногда лгут. Мужчины в том числе. Я не исключение. Примите это как данность». Я отмахнулся от вопроса Лебедевой. Снова уставился на освещенную солнечным светом разлинованную страницу блокнота. Краем глаза посматривал на ноги журналистки. Александра ударила рукой по столешнице. Звякнули стаканы. Чуть подпрыгнула книга Агата Кристи. Солнечный свет померк. Это спряталось за тучу солнца за окном. Лебедева склонилась над столом. «Капитан, объяснитесь!» Потребовала журналистка. «Я ничего не понимаю!» Я пробежал взглядом расстояния от женских коленей до ярко-голубых глаз. Вздохнул. Вернулся взглядом чуть ниже подбородка журналистки. Полюбовался на открывшееся моему взору зрелище. Александр прикрыл рукой глубокий вырез сарафана. Другой рукой он накрыл страницу моего блокнота. «Объяснитесь, капитан!» Повторила она. Хотите сказать, что никакого ареста папы не было? Вы все это выдумали? И меня водили по вагонам без причины?» Я выдернул из-под ее ладони блокнот. Закрыл его, посмотрел на Александру. Воскресил в памяти слова Паши Бондарева о том, что мертвая журналистка лежала в купе с закрытыми глазами. Отметил, что Пашка не видел этих голубых глаз. «Александра Витальевна», — сказал я, «ничего не случается без причины». И мы с вами прогуливались по поезду не напрасно. Можете мне поверить, прогулка пошла вам на пользу». Лебеди скрестила на груди руки. Она буравила меня суровым взором. Я вспомнил, что уже видел этот ее требовательный взгляд на фотографии, которые лет десять назад отыскал в интернете. «Хотите сказать, что все это было просто шуткой?» спросила журналистка, взмахнула руками. «Розыгрышем? Дмитрий Иванович...» «Вы таким странным способом со мной заигрывали?» Я щелкнул пальцем и сказал, «Годное объяснение». «Сойдет. Все именно так. Заигрывал. Вы угадали». Улыбнулся. «Гражданка Лебедева, вы получили свои объяснения», сказал я и снова раскрыл блокнот. «Вполне нормальные. Теперь отстаньте от меня и не мешайте работать». На двери в зеркале я заметил свое отражение. «С утра оно почти не изменилось». Александра резко вдохнула. У нее на щеках и на скулах вновь вспыхнул румянец. «Это я-то вам мешаю!» Сказала она. Лебедева вновь ударила по столу. Теперь громыхнул и спрятанный под тканью пистолет. Журналистка сдернула с него полотенце. Посмотрела на ПМ. Затем снова подняла взгляд на меня. «А это что, по-вашему?» Сказала она. «Букет цветов?» Александра чуть склонила на бок голову. «Это лучше, чем цветы», ответил я. «Это самозарядный пистолет, калибр 9 мм, с полным магазином патроном. Так что вы поосторожней с ним, гражданочка!» Добавил, «Пушки дамам не игрушки». Я вспомнил, что уже использовал эту фразу, много лет назад. Вложил ее в монолог главного героя в той самой книге, которая начиналась с убийства молодой ленинградской журналистки. «Зачем вы достали этот пистолет, если все это было только розыгрыш?» Развлекаю вас, Александра Витальевна, по мере сил. Выслуживаюсь перед вашим отцом. Отметил, что в купе еще Виталий едва уловимо запах табачного дыма. Так значит, вас все же прислал мой папа, сказал Александра. Так я сразу и догадалась. Она хмыкнула поправила правилу ворот сарафана. Будто смахнула с него мой взгляд. Точно, ответил я. Ваш отец, генерал-майор КГБ. Он приказал, чтобы я берег ваш сон. Так что расслабьтесь, Сашенька, и получайте удовольствие от путешествия. Не мешайте людям работать. Я вам не Сашенька, заявила Лебедева. Для вас я Александра Витальевна. Она повела бровями и сказала. Вот так вот, товарищ капитан. Журналистка приподняла подбородок, плотно сжала губы. Вновь выглянувшие из-за тучи солнца, позолотила ее лицо ярким светом. Лебедева защурила правый глаз. Ладно, как скажешь, ответил я. Пожал плечами. — Мне по барабану кто ты, хоть мадам Помпадор, хоть старуха Шипокляк, довезу тебя до Питера и разойдемся там, как в Синем море корабли. Займись своими делами, Александра Витальевна, не отвлекай меня своим щебетом. Я выдержал пристальный взгляд голубых глаз генеральской дочки, снова набросил на пистолет полотенце, забросил ногу на ногу, оперся спиной о стену и заглянул в блокнот. Написал лишь две строчки, прежде чем Лебедева вновь заговорила. «Нет, я все равно не понимаю», — сказала она. «Зачем мой отец тебя прислал? Почему он сделал это сейчас? Почему не в Волгограде? Какой в этом смысл? И к чему вот этот пистолет? Ты меня охраняешь? От кого?» Лебедева наклонилась и толкнула рукой мое колено. «Дмитрий Иванович, капитан, я с вами разговариваю». «А я с вами не говорю». Невольно коснулся взглядом женских ног. Перевернул страницу блокнота. «А вы со мной поговорите», — сказала Лебедева. «Я не отстану от вас, пока не узнаю всю правду. В конце концов, ведь вы сами затеяли всю эту непонятную возню с арестами и враньем. Так что будьте так любезны, Дмитрий Иванович, объяснитесь». Я устало вздохнул и спросил. «Вы точно хотите, чтобы я рассказал правду?» «Конечно», — ответил Александра. Я посмотрел на раскрасневшееся лицо Лебедевой. Снова представил ту картину, которую мне много лет назад описал Бондарев. Лежащая на полке в купе поезда молодая, белокурая красавица с ножом в сердце. «Хорошо, Александра Витальевна», — сказал я. «Нет проблем. Расскажу вам правду. Вы сами на это напросились». Закрыл блокнот, положил его и шариковую ручку рядом с собой на полку. «Если бы не это мое сегодняшнее вранье, то утром вас, Александра Витальевна, нашли бы в этом купе мертвой с ножом в сердце». Мой приятель, который расследовал ваше убийство, говорил, вы даже мертвые выглядели превосходно. Он назвал вас настоящей красавицей. Я признаю, что он меня не обманул. Вы действительно красивая женщина. Журналистка скинула брови. «Что значит, меня бы убили?» спросила Лебедева. «Кто? Почему? Откуда вы знаете?» Я улыбнулся и сказал. «Как вижу, вопросов у вас меньше не стало. К сожалению, у меня...» Не на все ваши вопросы есть ответы. Следствие не выяснило причину вашего убийства, хотя и выдвигались разные версии. Но ни одна из них так и не нашла подтверждения. Не установили и личность вашего убийца или убийц. Знаю лишь, что главными подозреваемыми были ваши сегодняшние попутчики». «Попутчики? Вот именно! Иннокентий Николаевич и Павел Дружинников приобрели билеты до Ленинграда». Но покинули вагон на станции «Лесная» в четырех часах ночи, примерно в то же время, когда вы умерли. На станции их следы затерялись. Предположительно, там их дожидался автомобиль, потому что ни Иннокентий Николаевич, ни Павел Дружинников не продолжили свой путь по железной дороге. Лебедева тряхнула головой. «Постойте, постойте», — сказала она. «Они покинули вагон, когда я умерла? Как это? Что вы такое говорите?» Вы спрашивали, откуда мне все это известно, сказал я. Отвечу вам и на этот вопрос, раз уж вам нужна правда. Говорить правду легко и приятно, даже мне. Вот я только начну с того, что я не служу ни в милиции, ни в Комитете государственной безопасности. С вашим отцом я не знаком. Да и зовут меня вовсе не Дмитрий Иванович Нестеров. Дядя Вова, я... Прочитал во вторник вашу книгу, сказал Сережа Бакаев. Которую из них? спросил я. Мое кресло-коляска жалобно поскрипывало. Под его колесами и под ногами Сережа Бакаева шуршал гравий. Солнце еще не взобралось с зенит. На дороге между кладбищенскими оградами лежали тени деревьев. Суда не будет. А белой стреле, ту, которая... про ограбление администрации нашего городского рынка в девяносто первом. Я запрокинул голову, обернулся и посмотрел на конопатое Сережино лицо. Спросил. «Откуда она у тебя? Суда не будет, только вышла. Я еще не видел ее на полгах магазинов». Бакаев дернул плечом. «Появилась уже», — сказал он. «Я ее купил в нашем торговом центре, когда ездил туда с женой. В прошлую субботу». «Вы же знаете, что мне нравятся ваши детективы. С вас, дядя Вова, автограф, между прочим. Для моей коллекции. Вы мне сами его обещали». Сережа катил моё кресло-коляску неторопливо. «Будто мы с ним выбрались из автомобиля не по делу, а совершали прогулку». Кисловское кладбище, на мой взгляд, не лучшее место для воскресных гуляний. «Классная получилась книжка», сообщил Бакаев. «Залипательная». «Я во вторник...» Не лег спать, пока ее не дочитал. Не выспался из-за вас, дядя Вова. И на работе в среду весь день представлял, как вы с моим отцом задерживали тех грабителей. Я усмехнулся, и сказал. Не верь всему, что пишут в книгах, Сергей, особенно в моих. На самом деле мы тех бандитов в девяносто первом не арестовали. Все было примерно так, как я писал. Без милицейских погонь, конечно. Но бандитов мы нашли уже холодными. Где нашли? В дачном поселке Зареченский, в том самом доме, где мои книги этих гастролеров арестовали советские милиционеры. Мы с твоим отцом там их и обнаружили, но только мертвыми. Кто-то отыскал их до нас и нашпинковал бандитов пулями. Кто? спросил Сережа. Я развел руками. При ограблении на рынке они убили двоих быков из бригады Леша Соколовского. Возможно, Соколовские их и выследили. «Лёшу мы ведь так и не задержали, поэтому и не расспросили его о тех делах». Серёжа покачал головой и спросил. «А деньги? Дядя Вова, у вас в книге капитан милиции сжёг обе сумки с деньгами, чтобы их не вернули бандитам с рынка». «А что случилось с теми деньгами на самом деле? Папа сказал, что их не нашли». Я кивнул. «Тогда не нашли. Ни мы, ни бандиты». А убийства тех гастролеров расследовали уже без меня, пока я валялся на больничной койке. Может, и узнали судьбу денег с рынка, но только меня в известность об этом не поставили. Я зажмурил глаза, скользил взглядом по надгробиям и оградам. Примечал произошедшие с моего прошлого визита сюда изменения. Отметил, что зацвели бархатцы и что неплохо смотрелись на клумбах Анютины глазки. «Дядя Вова, мой папа раньше думал, что деньги забрали вы», — сказал Сережа. «Это он мне по секрету сказал». Я усмехнулся. Не только он так подумал, бандиты тоже так решили. Поэтому я и оказался в этом кресле, а моя жена на этом кладбище. Хоть Коля Синицын поначалу считал, «Гастролёров в Зареченском положил твой отец». «Папа? Почему?» Сережа вскинул брови. Мне показалось, что сделал он это в точности, как его отец. Полковник МВД в отставке. «Потому что это именно твой отец разузнал, где спрятались гастролеры», — сказал я. «Мы с Синицыным его полдня не видели». «Коля прикинул тогда, что твоему отцу вполне хватило бы времени, чтобы наведаться в Зареченский». «И он убил тех бандитов?» — спросил Сережа. «Дядя Вова, вы тоже так думаете? Считаете, те деньги взял мой отец?» Я покачал головой. Ответил. «Нет, твой папа не присвоил бы деньги. Застрелить тех бандитов он мог бы, но бандитские деньги он не брал. Такой поступок не в его духе. Это даже бандиты знали. Не случайно же Соколовский тряс деньги только с меня». С березы взлетели шумные воробьи. Они промчались у нас над головами. В воздухе закружило крохотное перо. Ветер бережно понес его в направлении шоссе. Серёжа Бакаев спросил. «Дядя Вова, а вы сами-то верите, что в вас стреляли по приказу Соколовского?» «Не знаю, Сережа», — ответил я. «Его причастность к убийству Нати, так и не доказали, не задержали исполнителя. Мы даже не выяснили, откуда он к нам приезжал и куда затем подевался. Так что... не знаю». Я замолчал, потому что увидел впереди три похожих каменных надгробия, окруженных черной металлической оградой. Их глянцевая поверхность поблескивала на солнце. Эти надгробия установили 10 лет назад, через год после похорон моей дочери. Сережа покатил моё кресло к калитке. Я ему не помогал. Засмотрелся на портреты, что глядели на меня с надгробий. Снова заметил, что моя дочь Лиза на каменной поверхности выглядела совсем юной. Ей было на этом портрете чуть больше 20 лет. Я сознательно перенес на камень ее давнее изображение, еще не затронутое болезнью. Вспомнил, что изначально это место рядом с женой и братом я застолбил для себя. Прочел на камне. Рыкова Елизавета Владимировна. 26 апреля 1981, 4 мая 2015. Моя жена Надя на портрете улыбалась. Это фото мы сделали за полгода до ее смерти. Здесь ей уже исполнилось тридцать. Она очень походила на нашу дочь. Те же миндалевидные глаза, те же ямочки на щеках и чуть заостренный кончик носа. Вот так же она улыбалась и в машине перед тем, как прозвучали выстрелы из Вальтера. Рыкова Надежда Вадимовна. 2 февраля 1961 -го. 5 августа 1991. Изображение своего старшего брата для портрета на надгробии я взял из его паспорта. Там на фото он выглядел серьезным, едва ли хмурым, похожим на нашего отца. Других изображений брата, помимо детских, я не обнаружил. Не нашел я их ни у себя, ни в родительской квартире, где проживал до сих пор. Прочел Рыков Дмитрий Иванович. 26 апреля 1956 года. 6 августа 1991 первого По уже сложившейся традиции я заглянул Димке в глаза. Мы в детстве часто с ним вот так бодали взглядами. Тогда я всегда моргал первым и проигрывал. Но продолжал этот спор взглядов до сих пор. Будто в надежде на победу. Временами мне чудилось, что Диму это мое упорство забавляло. Он будто бы улыбался, едва заметно, одними глазами. Улыбнулся он и сейчас. А еще Дмитрий моргнул. «Дядя Вова, вам плохо?» – прозвучал вдалеке голос Сережи Бакаева. «Он не моргнул», – подумал я. «Димка никогда не проигрывал. Он подмигнул мне нарочно». Темные глаза моего старшего брата словно приблизились. Я заметил, что не дышу. Далеко от меня, словно на другом конце кладбища, снова заговорил младший сын моего старого друга и бывшего коллеги Женьки Бакаева. «Дядя Вова!» Димка на портрете улыбнулся. Уже открыто, будто издевательски. «А ведь он смеется надо мной», — подумал я. Прижал руку к груди, где под рубашкой и под ребрами вдруг больно напомнило себе сердце. Глаза брата стали огромными. Они будто... поглотили весь солнечный свет. Я покачнулся им навстречу и провалился в их тьму.